Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший с почтения к хозяину в свитке. Десятский полицейский служитель по наряду от жителей, сторож от десятого дома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 — Что за дурни прости, господи, эти немцы, — сказал голова. — Я бы ботагом их собачьих детей. Слыхано ли дело, чтобы паром можно было кипятить, что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести к артуне, изжаривши губ вместо молодого поросенка. — И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавшая под себя ноги своячница, — будешь все это время жить у нас без жены?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 Что-то стало шарить за дверью, дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разянувший рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Коленик. «Вот я и домой пришел», — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. «Видишь, как растянул вражий сын сатана дорогу. Идешь, идешь, и конца нет.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 Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже на лавку, значило у него накликать беду. — Что-то, как старость придет, — ворчал коленик, ложась на лавку. — Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Я и богу не пьян. Что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтобы он издохнул, собачий сын. Я плюю на него, чтобы его одноглазого черта ввозом переехало. Шон, обливает людей на морозе. — Влезла свинья в хату, да и лапу сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места. Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился.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 и не думай слад ты не знаешь верно что случилось с спокойную тещую моей с тещей да с тещей вечером немного может раньше тепеешнего уселись вечерить покойная теща покойный тесть до наймы до наймочка до детей штук с пятеро теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску чтобы не так были горячи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 И песня зашумела вихрем. Хлопцы, слышали ли вы, Нашель головы некрепки? У кривого головы В голове расселись клепки. Набей, бондарь, голову, Ты стальными обручами, Вспрысни, бондарь, голову, Батагами, батагами. Голова наш сет крив, Стар как бес, а что за дурень? Прихотлив и похотлив, Жмется к девкам, дурень, дурень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 и опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окнами гремел хохот и крики «Снова! Снова!». Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что неизумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый опытный кот допускает иногда неопытные мыши бегать около своего хвоста,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 «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека, выворочен шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостью попятился назад, увидевший длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сене,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 В это самое время пленник, пользуясь темнотой осеней, вдруг вырвался с необыкновенную силу из рук его. «Куда?» — закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот. «Пусти это я!» — слышался тоненький голос. «Не поможет, не поможет, брат! Визжи себе хоть чертом, не только бабу и меня не проведешь!» И толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавший на пол,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 и жилетит цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока месть надел шаровары и жилет, все разбежались, куда не попало Самый главный, однако же, не увернулся от нас, Распевает он теперь в той хате, где держит колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу дороже замазана сажей, как у черта, что кует гвозди для грешников. — А как он одет, пан Писарь? — В черном выворочном тулупе собачий сын, пан Голова. — А не лжешь ли ты, пан Писарь? Что, если этот сорванет сидит теперь у меня в коморе? — Нет, пан Голова, — Ты сам не в огне, будь сказано, погрешил немного. Давайте огня и посмотрим его. Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнула от удивления, увидев перед собою свояченицу Скажи, пожалуйста, с такими словами она приступила к нему. Ты не свихнул еще с последнего ума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 «Дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмышленнее всех. О!» «Это О!» — Голова произнес, поднявший палец вверх. «Посмышленнее всех! Проводники к царице! Я тогда...» «Что ей говорить? Это всякий уже знает, пан Голова. Все знают, как ты выслушал царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла».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 Такая острота показалась не совсем глупой винокуру, и он тотчас же решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка, но этот ключ был от сундука, его нетерпение увеличилось.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 — Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил? Ты сего вечера с Ганной. О, я знаю все. Меня трудно провесть, и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся. Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. — Нет, тут не на шутку сатана вмешался, — думал он, сильно почесывая свою макушку. «Поймали!» — вскрикнули вошедшие в это время Десяцкий. «Кого поймали?» — спросил голова. «Дьявола в вывораченном тулупе!» «Подавайте его!» — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. «Вы с ума сошли! Да это пьяный коленник «Что за пропасть?» «В руках наших был пан голова», — отвечали Десяцкие.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 «Да что это? Вы заводите разбой? Вы? Я донесу комиссару сей же час. Слышите? Сей же час? Бегите, летите уж чтоб я вас... чтоб вы мне...» Все разбежались.